Вчера на кровлю шахского дворца сел ворон. Череп шаха-гордеца держал в когтях и спрашивал, «Где трубы? Трубите шаху славу без конца!»